Глава вторая. Интуиция и доверие. Однажды ещё в дошкольные годы я вышла гулять одна во двор, как всегда. Помню было тепло, громко пели птицы, и пахло так, как только может пахнуть лето, когда ты ребёнок. Сперва я крепко зажмурилась, ослеплённая солнцем, а когда открыла глаза, увидела, что в возле ножки теннисного стола, который стоял во дворе, растёт огромный мухомор, такой красный, красивый. На яркой шляпке — белые крапинки и сверкающие капли утренней росы, а на ножке — волнистая юбочка. Неужели настоящий? Откуда он здесь, и как его ребята не заметили, когда в теннис играли? Чудо невероятное. Стою, любую своим открытием, пошевелиться не могу от восторга. А тут из подъезда выходит незнакомый пацан лет тринадцати, направляется ко мне и на моих глазах с хрустом давит мухомор огромной лапщи в босоножке. Я даже ничего сказать не успела. «Нельзя», — говорит. «Это ядовитый гриб, им запросто отравишься, не вздумай трогать даже». И как мне стало жалко мухомор. Так я разозлилась. Он ведь живой, красивый. Его можно было аккуратно срезать и высушить. У людей под ногами растут сокровища, а они их не замечают, а то и вовсе уничтожают. Бабушка обычно настаивала мухомора на спирту и натирала получившимся с надобьем больные ноги. И это был первый в моей жизни сигнал о том, что природа помогает человеку. Когда была маленькой, я не понимала, почему другие не видят того же, что и я. Во снах ко мне приходили люди. Теперь я знаю, что многие из них мои ушедшие родственники. В народе считается, что если снятся умершие, они могут забрать с собой туда, на другую сторону. Это не так. Предки наши помощники. которые не станут по пусто пугать или вредить, такие сны свясятся родом, они всегда к хорошему, потому что так умершие проявляют заботу о нас, внимание, передают энергию любви. Бояться их не нужно. Все родственники, которых я знала, были тогда ещё живы, поэтому я и не думала, что во снах ко мне могут приходить предки. Для маленькой девочки это были незнакомые тёти и дяди. Они появлялись каждую ночь, как только я засыпала, И общались со мной. Порой это случалось и на Еву, но и тогда я не придавала значения происходящему. Была уверена, что это обычное дело. Дети чётко ощущают тонкий мир, ведь их мозг о работает по-другому, а эго ещё не забито информационным мусором и установками. Поэтому многое из того, что принято считать детскими фантазиями и иллюзиями, вполне реально. Помню, однажды ночью во сне явилась женщина примерно маминого возраста, и лицо у нее было знакомое. Длинное платье, на груди крупные бусы, а через плечо перекинута толстая темная коса. Она меня расспросила, как я живу, как мои дела, чем люблю заниматься, а потом ушла. Утром оказалось, что кровать отодвинута от стены в том самом месте, где стояла моя гостья. Тогда я испугалась сна в первый раз в жизни. Баба, говорю. Тёте приснилось, она кровать отодвинула по-настоящему. Что теперь делать? А что тётя сказала? Просила что-нибудь, советовала? Да нет, просто поговорили про всякое. Светочка, никогда не бойся мёртвых, они нам в помощь, а бояться нужно живых, ответила бабушка, и это я навсегда запомнила. Страх перед мёртвыми тогда пропал вместе с вопросами домовых и прочей нежити, тоже не боялась. Сейчас я знаю, что я ведьма и совершенно спокойно к этому отношусь. Но так было не всегда. Как ты теперь понимаешь, началось всё с моей бабушки, Александры Ефимовны, которую мы звали бабой Шурой. Родилась я в Кемеровской области, в Кузбассе. Мы жили в одном районе Новокузнецка, а бабушка в другом. Мать всё время работала, а в садик я не ходила, поэтому иногда оставалась дома одна или с братьями. но чаще меня отвозили к бабе Шуре. Когда стала чуть постарше, то ездила к ней сама. Меня сажали на трамвай, и я ехала, да безумие самостоятельная девчонка была. У бабушки я проводила очень много времени и часто оставалась ночевать. Небольшого роста, седая, в платочке и фартуке, добрая баба Шура заботилась всегда и обо всех. Она лечила людей. Отливала воском, загаваривала, выкатывала хлебушком, советовала какую травку заварить от болезни, молилась, зажигала свечи. Помню, как люди приходили к ней домой за помощью, стояли в очереди с самого утра. Я рано поняла, что свечкой, травкой и добрым словом можно исцелять. Бабушка мало рассказывала о себе, да и в детстве мне было достаточно того, что она рядом со мной. Дед её муж погиб на войне, а детей у них было четверо. Вот и все, что знаю. Как прошло бабушкино детство, кем она работала в молодости, про это мне ничего не известно, но людям она всегда помогала. Все, что бабушка мне говорила, я до сих пор помню. Некоторые вещи не могу дословно пересказать, но они живут внутри, циркулируют с кровью по венам. Например, баба Шура говорила, что нельзя гадать, жизнь свою прогадаешь. Но один из самых важных ее уроков — сила слова. Расскажу один случай, чтобы стало понятнее. Мне тогда было лет 5-7. Сижу за столом, обедаю, и тут прибегают подружки. Светка, пошли на улицу в резинку прыгать. Подождите, говорю. Да ем мы пойдём. Не охота ждать, отвечают. Мы пошли, а ты потом догонишь. И тут я в сердцах как крикну: "Да вы без меня всё равно никуда не уйдёте". Они побежали и тут же на ровном месте споткнулись. Папа две на пол, ревут. а бабушка, которая видела, что произошло, мне объяснила. «Света, никого не обзывай и никому ничего плохого не желай. Тебе нельзя. Мало того, что людям причинишь вред, так тебе это потом старится и вернется. С тех пор я никого не обзываю, не говорю плохого, слежу за своими словами. Максимум могу пожелать человеку, чтоб ты срался три дня. Это даже полезно, похудеет». На бабушкиной кухне всегда пахло травами. По утрам на столе ждали блинчики или оладьи, а её солянку я помню до сих пор. Я очень любила бабушку Ро, а она меня. Поэтому никогда не наказывала, не ругала, разрешала абсолютно всё. Хочешь, гуляй весь день на улице, хочешь, жуй гудрон. В своём-то дворе я уже весь попробовала, а в бабушкином тоже надо. Вдруг здесь вкуснее. Я с детства жалела времени на сон и еду. Загнать меня домой со двора было невозможно. Там ведь животные, букашки, травинки, разные интересные штуки, новые открытия. Мир безграничный, и его нужно изведать и исследовать, как можно домой идти. Поэтому баба Жура выходила во двор с тарелкой супа и кормила меня прямо там, пока я качалась на качелях. А я до сих пор считаю, что на сон и еду не стоит тратить слишком много времени. Лучше делом заняться. С девчонками я особо не дружил, они казались бесполезными, непонятными, постоянно ныли, жаловались. То ли дело мальчишки, у меня ведь два старших брата. Я очень любил играть в казаки-разбойники, потому что это самое интересное — прятаться и догонять. В классике резиночку тоже прыгали, играли в цепи кованые, но там я держалась до последнего, рук не разжимала, поэтому вечно оставались синяки. Мы и сами игры придумывали, как все дети. Например, целый день нельзя улыбаться или какое-нибудь слово говорить, а кто проиграл, тот выполняет желание. Отдельной моей страстью были диафильмы. Помнишь их? Выключаешь свет, задёргиваешь шторы и начинается волшебство. Даже если за окном солнечный день, у тебя в комнате совсем другой мир, пока пощёлкивает проектор и на белой стене оживают истории. Особенно хорошо было с зимними вечерами, когда на улице уже темно, и все ребята нашего двора сидят по домам. До сих пор помню запах пленок со сказками. Как видишь, мне и с друзьями было весело, и одно интересно. Всегда находило чем заняться. Человеку не может быть скучно наедине с собой, ведь внутри целые миры. Я очень любил лепить из пластилина. Здорово получались человечки и животные. Обожала делать лошадок. Они же невероятные, грациозные, с большими грустными глазами. Я даже мечтала стать конюхом, когда вырасту. Представляешь? Да и животные ко мне с самого детства сбегались сами. Всех бездомных собак подкармливала во дворе. Кошки, птички, жучки все вокруг меня. У нас ещё и дача была, а там белки, дятлы, сова кого только не встретишь. Природа со мной общалась. Она ведь всегда рада служить человеку, делиться силой и пользой. Её плоды появляются в твоей жизни, делают своё дело и исчезают. За все свои годы я провела много времени в лесу, бродила по горам Европы и Алтая, встречалась с шаманами, обучалась сама и преподавала другим практики, для которых нужно взаимодействие с природой. Каждый её дар это мудрый дух Он отдаст тебе всё, что у него есть, приведёт тебя к новым знаниям и высотам. Потом наступит момент, когда ты больше не сможешь ничего получить, и тогда этот инструмент уйдёт из твоей жизни. Привыкнуть к дарам природы невозможно, ведь они с тобой до определённого этапа. Если это понимать, то всё будет правильно. Моя интуиция дала мне подсказку ещё в детстве, но поняла я её не сразу. Потом были сны, Мысли, которые быстро забывались, влетали из головы, пока я случайно не сфотографировала лет 5 назад огромный мухомор в лесу, а Максим не объяснил, почему этот знак периодически появляется на моём пути. И когда пришло осознание, я готова была целовать землю в тайге и благодарить мать-природу за то, что она так щедра к людям, несмотря на то, сколько от них вреда. Так что тот случай с мухомором был знаковым. Я его запомнила навсегда. А раньше на грибы не обращала особого внимания. Травы-то всегда в нашей жизни были, благодаря бабушке. Она их сама собирала, рассказывая мне, в какое время это лучше делать. Потом развешивала пучками по всей кухне, а когда высохнут, складывала в тряпичные мешочки дожидаться своего часа. С бабушкой было лучше, чем дома, поэтому меня всегда тянуло туда. С матерью так и не возникло близости и понимания, а баба Шура отдавала мне всю заботу, все внимание. принимала такое, какая я была. Она и меня лечила, снимала с глаза порчу. В раннем детстве со мной происходили сильные случаи чужого воздействия, но пока бабушка находилась рядом, я была под присмотром и защитой. Мама ничем таким мне помочь не могла и не хотела, потому что давно отказалась от своих способностей и делала вид, что всего этого вообще не существует. Разумеется, у её выбора были тяжёлые последствия, и об этом я ещё расскажу. С матерью на такие темы поговорить было невозможно. Мы друг друга словно не слышали и не видели. А вот с бабой Шурой разговаривали обо всём. Я понимаю, что мама любила меня по-своему, как могла, а бабушка делала это так, как хотелось мне. Мама старалась воспитать, чтобы я, как говорится, выросла человеком, а бабушка просто любила. Баба Шура была другая, не такая, как я. Прекрасно понимаю, что мне передались и ее способности, но к ним я добавила собственные инструменты. Это развитие рода так и должно быть. Максиму и вовсе для работы ничего материального уже не требовалось. Он взял только тонкий мир, и все происходило внутри. Например, мы с ним передавали мысли друг другу, и сейчас продолжаем. Как видишь, в детстве большинство людей счастливо, у нас все хорошо. Конечно, кому-то приходится выживать с самого начала. Когда постоянно говорят: "Не так, неправда, неправильно, этого не существует, тебе кажется" и так далее, вплоть до того, что считают тебя сумасшедшим. Если взрослые всё это отрезают и запрещают, пытаясь сделать ребёнка нормальным, жизнь становится выживанием. В это время важно отстаивать себя и свою уникальность. Родственники причиняют самую большую боль. Ведь мы с рождения впитываем всё как губки, и потому родные наши главные учителя. Они одновременно наша радость, опора счастья и наказание. От мужа или жены, соседей, друзей ты можешь уехать, а род всегда носишь внутри. Детей часто не воспринимают всерьёз, им врут, и они в итоге тоже учатся обманывать, отрицать, быть удобными. Хуже всего, когда ребёнка начинают водить по психиатрам, выискивая отклонения, потому что он не такой, как все. Если подавлять его индивидуальность, разрушать ценности, он будет чувствовать себя так, словно в одиночку противостоит целому миру. В таких условиях большинство сдаётся, не выдерживает давления. Человечество развивается, и появляются дети, которым ставят диагноз аутизма. На самом деле, никакой болезни или отклонений у них нет. Это новое восприятие реальности. и тонкого мира. Такие дети чувствительны к вибрациям. Они хорошо слышат и чувствуют то, что происходит вокруг. Это наше будущее. Они могут общаться без слов, на эмоциональном уровне, телепатически. Так называемым аутистам трудно находиться в обществе. Они не склонны к обычному общению, потому что оно происходит обычно на низких вибрациях, которые им ощущать тяжело и больно. Эти духовные, тонкие дети заставляют родителей возвращаться к себе и к духовной реальности, испытывать безусловную любовь, уходить от ненужного негатива и прекращать бессмысленную погоню за деньгами. Сейчас нужно быть особенно внимательным то, что творится в мире, глубочайший стресс для людей и самой планеты. Дети чувствительнее нас. Взрослые живут в своих мыслях, растёт эго до чудовищных размеров, эмоции облепляют их мхом. Разве так можно что-то увидеть? Кроме того, ещё есть лень. Чтобы достичь желаемого уровня осознанности и развития, надо не просто знать, но и дисциплинированно делать. На одних знаниях далеко не уйдёшь, а будешь действовать сработает. Детям всё это не требуется. Они ещё не забыли даров данных нам от рождения. Многим из них скоро начнутся сны кошмары и пророческие сны. Они будут предсказывать и знать события будущего. Прислушивайся к детям, ведь они наши учителя. Так всегда было и будет. Принимай детей со всеми особенностями, нельзя считать их ненормальными, фантазёрами, врунами. Если ребёнок видит что-то необычное, «Помогай и поддерживай!» «Нет ничего хуже, чем когда тебе говорят, «Это глупости, выдумки, этого не существует!» Когда Максим был маленький, я объяснял ему все, что он видит, поэтому у него не было проблем с принятием себя и своих способностей. Он не боялся быть тем, кто он есть, транслировать себя в мир. «Если в твоей жизни был тяжелый и болезненный период и непринятие себя, избавь от него своих детей». Это точно в твоих силах.